Глава 4. «Помогите! Помогите!» Крик о помощи достиг вершины утеса. Он был услышан. Услышан тем самым человеком, который до того слышал смеющиеся голоса девушек. Это был тот же самый спортсмен с ружьем. Поднявшись по расселиной, он повернулся на север, в сторону Истинского пляжа. Это был кратчайший путь к отелю. Джентльмен думал о случае, который заставил его предпринять такой трудный обход. Впрочем, скорее думал не об этом, а вспоминал лицо одной из наяд, игравших в пруду. Это была черноволосая девушка. Он вспоминал и ее фигуру. Беглый взгляд, который он бросил на верхнюю часть ее тела и полуприкрытую прозрачной водой нижнюю, показал ему то, что забыть было трудно. Он отчетливо припоминал прекрасные очертания и почти сожалел о приступе деликатности, заставившим его отступить за камень. Это, к сожалению, имело некоторое отношение к направлению, избранному спортсменам. Он надеялся встретить купальщиц, поднявшихся на вершину утеса. Впрочем, прошло слишком много времени. Он видел, что пляж уже опустел. Несколько темных фигур явно принадлежали холостякам, которые стали гостями Нептуна только за вторым столом. Конечно, две наяды сменили купальные костюмы на более привычные уличные платья и давно уже вернулись в отель. Таково было его заключение. И тут послышался противоречащий ему крик. А за ним еще и еще. Спортсмен подбежал к краю утеса и заглянул вниз. Никаких знакомых ориентиров он не увидел. Прилив, теперь уже поднявшийся высоко, изменил все внизу. Карнизы погрузились в воду. О них свидетельствовали только прибойные волны. Снова послышался крик. Опустившись на колени, джентльмен подобрался к самому краю крутого утеса. По-прежнему внизу ничего не видно. Ни женщины, ни вообще человека. И ни одного места, на которое можно ступить ногой. Только темные гневные волны, ревущие, как рассерженные львы. Они обнимали выступ скалы так, словно пытаются утащить его с собой в океанские глубины. И посреди этого волнения и рева снова крик. Опять и опять, пока он не стал непрерывным. Ошибиться в его значении невозможно. Купальщицы все еще внизу. и вне всякого сомнения им грозит опасность. Как он может им помочь?» Джентльмен встал, огляделся по сторонам, осмотрел тропу вдоль края утеса, поля, уходящие от берега. Ни одного дома поблизости, никакого шанса раздобыть веревку. Он повернулся в сторону Истонского пляжа. Может, там есть лодка, но сумеет ли он привести ее сюда вовремя? Сомнительно. Крики продолжались, свидетельствуя о близкой опасности. Кричащие, возможно, уже сражаются с волнами прилива. И тут он вспомнил Расселину. Она недалеко. Та самая, по которой спустились и молодые леди. Он отличный пловец и знает это. Если подплывет к пещере, успеет добраться вовремя. Крикнув, чтобы заверить девушек, что их просьба о помощи услышана, он побежал назад по утесу. Добежав до Расселины, бросился в нее и скоро достиг уровня моря. Не останавливаясь, повернул вдоль берега. Через песок и булыжники. через острые выступы, по скользким, отфудоросли камням. Вскоре джентльмен добрался до выступа, за которым стоял раньше. Отсюда снова слышны были крики отчаяния, смешанные с ревом наступающего моря. Обойти этот выступ вброд невозможно. Вода ему по горло и непрерывно кипит и волнуется. Сбросив сапоги, положив ружье, шляпу и сюртук на камень, спортсмен бросился в бушующие волны. Это едва не стоило ему жизни. Дважды волны силы ударяли его о камень, каждый раз он едва приходил в себя от удара, но ему удалось обогнуть выступ и добраться до пещеры, где волны на пологом склоне стали меньше. Теперь плыть было легко, вскоре он оказался рядом с купальщицами, которые, увидев его, перестали кричать, считая, что опасность миновала. Они все были в гроте, отступив как можно дальше, тем не менее вода достигала им до лодыжек. Увидев его, они пошли навстречу, погрузившись в воду по колено. «О, сэр!» — воскликнул старший из двух молодых леди. «Вы видите, в каком мы положении? Сможете помочь нам?» Пловец встал, посмотрел направо и налево, прежде чем ответить. «Плавать умеете?» — спросил он наконец. «Нет, никто». «Плохо», — подумал он про себя. «Все равно сомнительно, чтобы я смог пронести их по воде». Я едва смог проплыть сам. Нас почти несомненно разобьет оскалы. Что же во имя неба делать с ними?» Это были мысли, а не слова, и девушки их не слышали. Но они видели выражение лица незнакомца и стояли, дрожа в ожидании, глядя на него. Он неожиданно повернулся и посмотрел на утес, вспомнив расселенную незаметную сверху. Теперь она ему видна с основания до верха. На лице его появилась надежда, «Тут можно подняться». «Вы, конечно, сможете здесь подняться?» подбодривающим тоном спросил он. «Нет, нет. Я уверена, что не сможем. Я не смогу. Я тоже». «Можно держаться за кусты. Это не так трудно, как кажется. Эти пучки травы удержат вас. И я вижу места, куда можно поставить ноги. Я сам легко мог бы здесь подняться. Но, к несчастью, я не смогу вам помочь. Для двоих нет места». «Я уверена, что упаду, не добравшись до половины высоты!» — это сказала Корнелия. Джулия повторила то же самое. Негритянка молчала. Губы ее посерели. От ужаса она словно лишилась дара речи. «В таком случае нет иного выхода, как попробовать плыть», — сказал незнакомец, снова повернувшись лицом к морю и разглядывая прибой. «Нет», — добавил он, очевидно, пересмотрев свое мнение. «В одиночку я, может быть, и добрался бы». хотя это сомнительно. С тех пор, как я сюда пришёл, прилив ещё увеличился. На море ветер. Я хороший пловец, но боюсь взять с собой одну из вас выше моих сил». ну сэр!» — умоляюще сказала темноволосая девушка. «Разве мы не можем переждать здесь, пока прилив не спадёт?» «Это невозможно! Посмотрите сюда!» — ответил он, показывая на утёс. Невозможно было не понять, что он имеет в виду. Вдоль всего вертикального утёса проходила линия. Тут и там к ней прилипли высохшие водоросли. Это верхний предел прилива, и он высоко над головой. Девушки, глядя на эту линию, одновременно вскрикнули. По правде говоря, они впервые полностью осознали опасность. До сих пор они надеялись, что прилив не покроет их с головой. Но до этой линии они не могли бы даже дотянуться рукой. — Смелей! — воскликнул незнакомец. В голосе его снова зазвучали подбадривающие нотки, словно в голову ему пришла новая мысль. «У вас обеих есть шали, дайте их мне!» Ни о чем не спрашивая, девушки сняли с плеч кашемировые шали и протянули ему. «Мне пришел в голову план», — сказал он, доставая нож и разрезая шали на полосы. «Раньше я об этом не подумал. С их помощью я помогу вам подняться». Вскоре шали превратились в несколько лент. Незнакомец связал их вместе, превратив в длинную прочную веревку. Девушки помогали ему в этой операции. «А теперь?» — сказал он, как только веревка была готова. «Я смогу вас поднять одну за другой. Кто пойдет первой?» «Иди, кузина!» — сказала темноглазая. «Ты легче. Ему будет легче тебя поднять». Поскольку времени на споры и церемонии не было, Корнелли согласилась с этим предложением. У незнакомца не было выбора. Он обвязал веревкой талию девушки. Потом также старательно обвязался сам. Связанные таким образом, они начали подъем. Хотя подниматься было трудно, им удалось успешно завершить дело. Вскоре молодая леди невредимая стояла на вершине. Она никак не проявила свою радость. Ее кузина по-прежнему внизу, в опасности. Незнакомец снова направился к расселине, по которой спустился. Снова обогнул скалу, борясь с прибоем. и опять оказался в пещере. Сверху ему бросили веревку и шали, и он подхватил ее и вторично пустил ее в дело. Вскоре Джулия точно так же была спасена от опасности утонуть, но усердия спасителя на этом не кончились. Его галантность не была связана с цветом кожи. В третий раз подверг на опасности жизнь, и вскоре негритянка тоже стояла на вершине утеса и присоединилась к молодым леди в выражении благодарности. «Мы никогда не сможем вас достойно отблагодарить», — говорила кореглазая. «О, никогда!» — подхватила ее голубоглазая спутница. «Еще одно одолжение, сэр», — сказала первая говорившая. «Мне стыдно об этом просить. Но над нами будут смеяться, если об этом станет известно. Не слишком ли много будет попросить вас никому не рассказывать об этом неприятном приключении?» «Я ничего не скажу», — ответил спаситель. — Можете быть в этом уверены, леди. — Спасибо. Тысячи благодарностей. Мы у вас в большом долгу, сэр. До свидания, сэр. С поклоном темноглаза отвернулась и пошла по тропе, ведущая к хаус В голубых глазах было видно какое-то более глубокое чувство, хотя девушка ушла, не выразив его. Наверное, их можно извинить тем, что они боялись слишком опоздать. Но негритянке никакие причины не были нужны. «Благослови вас Бог, храбрый масса! Да благословит вас Бог!» Были ее прощальные слова, единственные слова благодарности, произнесенные искренне.